Глава 86 шестая Лёжа на кровати у себя в номере, Декер достал фотографию жены и дочери. В последнее время он чувствовал потребность доставать ее из бумажника каждый вечер, прежде чем отойти ко сну. Он смотрел на эти лица, вглядывался в их глаза, рассматривал губы, изгибы шеи. Конечно, он точно помнил, когда она была сделана. На самом деле, сам и был фотографом. Это было на пикнике в местном парке. Редкий случай. Выходной Амуса совпал с днем, когда Кесси была свободна от дежурства в больнице, где работала медсестрой. Молли осталась дома, потому что у учителя был методический день. Она-то и предложила устроить пикник. Поначалу Деккер был не в восторге от этой идеи. Ему нужно было заняться кое-какой работой по дому, и общественные мероприятия, даже в кругу собственной семьи, были не кстати. Но Молли настаивала, и они все вместе приготовили продукты для пикника. И день получился воистину великолепный. Солнце яркое и теплое, цветы во всей красе, свежий ветерок, лучшая в мире компания. Каждый глоток нехитрого обеда оказался самой замечательной едой из всех, которую Декер когда-либо пробовал. Потому что это был последний раз. Неделю спустя семьи у него не стало. Он медленно убрал снимок в бумажник и закрыл глаза... Я бы предпочел быть в том парке с ними, чем распутывать тут очередное преступление. Уайта казалось замечательной напарницей, но тем не менее. Перемены. Чересчур много треклятых перемен. Опять же письмо из Института когнитивных способностей. «Всякое случается. Всякое меняется. Я меняюсь». Необратимо. Один. Он уснул, а когда проснулся, был самый темный час ночи. Встав, Амос подошел к окну и оглядел райский пейзаж шоушенвью, Флорида. Тот еще рай, битком набитый трупами и шантажистами. Он снова лег спать и проснулся около восьми утра. Принимая душ, Деккер думал о деле. Не на широком макроуровне, а на стадии разборки по кирпичику, где, по его убеждению, и обнаруживаются настоящие ответы. Это, да еще мелкие неувязки, впоследствии оказывающиеся важными. Первым делом — откровение о Барри Дэвидсоне. Тайлер сказал, что отец не покидал здание, а теперь и сосед добровольно это подтвердил. Результат Дэвидсон свободный человек. Тогда кто же убил Каменс? Для разгадки убийств Дреймонта и Лансер надо установить, кого те шантажировали. А чтобы шантажировать кого-то, надо найти мрачный секрет. На Капиталийском холме они предположительно добивались этого подслушиванием под дверью, подглядыванием в замочную скважину, слежкой, фотографированием, или записью записью пригрешений на магнитофон. Деккер задумался о словах Казимиры Роу. Дреймонд и Лансер шантажировали ее, узнав, что она встречается с женатым мужчиной. Но еще она сказала, что эта парочка шантажировала других клиентов, а однажды Дреймонд украл драгоценности. Послав Роу электронное письмо, он получил ответ уже через пару минут. Джудит Килрой с адресом Уэст-Палм. Снова преодолев штат Флорида из края в край, Декер и Уайт прибыли к жилищу Джудит Килрой, большому аштукатуренному дому с видом на океан, скачающимися на ветру пальмами перед ним. Амас понимал, что мог бы просто позвонить этой женщине, но он всегда предпочитал видеть людей, с которыми говорит. Отделать это через компьютер совсем не то же самое, во всяком случае, для него. Килрой, переступивший шестидесятилетний рубеж, была одета непринужденно, однако драгоценности на ней были в пору вечернему наряду. Она провела Декера и Уайт в комнату с очаровательным видом на Атлантику, который Декеру почему-то показался малость тошнотворным. «Я уверена, что тот мужчина обворовал меня ничуть не меньше, чем в собственном имени. Как смеют они утверждать, что я хотел отвертеться от платы по счету? Это ложилось на фирму моего мужа. К тому же мы богаты». «А кто это утверждал?» — поинтересовалась Уайт. «Какая-то женщина. Забыла ее имя. Позвонила и вывалила на меня короб лжи». Еще ни разу в жизни меня так не оскорбляли. Когда это только-только случилось, муж думал подать в суд, но мы решили, что хлопот слишком много, а жерелье было застраховано. Я понимаю, но почему вы были так уверены, что его украл он? Я застала его в своей спальне. Там я держала драгоценности. Это жерелье было там до того, как он вошел, а сразу после его ухода исчезло. Больше никого в доме за все это время не было. О, это сделал он. И к гадалке не ходи. Сделав глубокий вдох, она взяла себя в руки. Деккер окинул взглядом обширное помещение. На одной стене висели фотографии Килрой и надо полагать ее мужа и детей за много лет. Стена течения лет, как я ее называю, сообщила Килрой, заметив направление взгляда Деккера. Годы пролетают так быстро, но когда дети маленькие, а сутки кажутся сорока восьмичасовыми, этого не замечаешь. А каждый, у кого дети выросли, скажет, что они взрослеют в мгновение ока. Не успеешь оглянуться, они уже окончили колледж и зажили своей жизнью. А молодые родители слушают, но ни капельки этому не верят. Она помолчала. «Пока это не случится с ними самими. Мне повезло, что я могла сидеть дома с детьми, пока мой муж карабкался вверх по корпоративной лестнице. Я не променяю этот опыт никогда и ни за что. Понимаю, что у множества людей такой возможности нет, и все равно не оскучаю по тем дням, когда дети были дома». Деккер бросил взгляд на потрясённую Уайт, выглядевшую так, будто у неё живот схватило, и поспешно сказал. «Можете рассказать нам о Балане Дреймонте еще что-нибудь?» Обнаружив пропажу ожерелья, я поговорила с ним без обиняков, но он отрицал, что брал его. Держался очень самодовольно и снисходительно. Сказал, что я ошибаюсь — но он понимает, что я расстроена тем, что посеяла где-то такую ценную вещь. Можете вы в это поверить? Надменность. «Должно быть, это ранило», — предположил Декер. «Да, действительно». «Кто-нибудь связывался с вами после?» «Связывался со мной? В каком смысле?» «Мы считаем, что мужчина и женщина, с которыми вы говорили...» принадлежали к шайке шантажистов. Вот я и думал, может, они пробовали провернуть нечто подобное и с вами. Скажем, чтобы вынудить вас отказаться от утверждения, что ожерелье похищено. Килрой сжал сжала губы. «Чтобы шантажировать кого-то, надо найти, чем его шантажировать. А мы с мужем прожили безупречную жизнь». «Для моего мужа скандальным событием было надеть коричневый ремень и черные туфли». «Несомненно». «Что-нибудь еще?» — спросила она. «Пожалуй, нет». Деккер встал и потянул еще не неочухавшуюся Уайт за собой. «Извини за это» произнесла Уайт, уже сидя за рулем машины, уносившей их обратно в Оушенвью. «Извинить за что?» Бросив взгляд на него, она испустила короткий смешок. «Спасибо». «Моя жена Кэсси много работала. Она была медсестрой. Ненавидела разлучаться с Молли, но на одну мою зарплату мы не свели бы концы с концами». А мой график был абсурднее некуда, так что она работала на полную ставку и тянула лямку еще и дома. «По-моему, ты описываешь у ему браков, Деккер». «Ага, наверное». «Она сожалела об этом? Твоя жена?» Деккер посмотрел на нее. Иногда она ложилась в постель в слезах. «И что ты ей говорил?» Если хочешь знать правду, я никогда не знал толком, что ей сказать. Просто обнимал, пока она не переставала плакать. «Может, как раз это ей и требовалось», — задумчиво вымолвила Уайт. «Надеюсь», — отозвался Деккер.